Старинный город Зимой город Хорошел стоял, как обряжен. Черную бездонную лужу у недостроенного собора, ветхие флигели усадьбы графа Каменского с подушками вместо стекол, груды досок у домов вечно строившихся мещан, канавы, разрытые вдоль дорог свиньями, все покрывал милосердный снег. Соборная лужа стекленела, кривые улочки, побелев, примели, снежным светом искрились сады. Домишки, нахлобучив на тесовые крыши, снеговые шапки и, словно подбоченясь глядели первостатейными купцами. Тишина над городом вставала такая, что, когда в девичьем звонили часы в домах у Плаутина колодца, Разговор прерывался. Требовалось переждать, как отзвонят. Даже лошади ступали по снегу беззвучно. Разве изредка всхрапнет какая, да вскрикнет с долгой зимней до куки петух? В любое время года жизнь города к середине дня замирала, все погружалось в послеобеденный сон. Но зимой... Правило это обращалось в закон непреложный, почти священный. Даже медник Антон, городской антик и изобретатель, прекращал лазить каждую ночь на крышу, глядеть в плезирную трубку на зодии, то есть в подзорную трубу на созвездие. Слишком скользко. Сидел в своей коморке, шлифовал стекла. Блаженный Фотий... С жуткими розовыми глазами на время холодов поселялся Христораде в баньке купцов акуловых. И главан-молочник не стучал по вторникам и четвергам в дверь. Исчезали и запахи. В воздухе звенела одна сиреневая свежесть. Пристань, хлебная да соленая, В летнее время тесная от грузчиков, подрядчиков и десятских, замирала вместе с окой. Суда зимовали под снегом по правому и левому берегу. Рабочий люд из тех, кто нанимался весной на барке, затягивал пояса потуже, считал копейки и позевывал во весь рот. Уже и не робща на зимнюю тяготу. робщи не ропщи, у всех теперь два друга мороз да вьюга. Живи летними запасами и отсыпайся в волю. Только по утрам зимнее царство ненадолго оживало. Вспрыгивал упругой дугой колокольный звон, из печных труб вылетал дым, Особенно пахучий в Заокской части, самой бедной, витошной. Дрова Заокским были не по карману, Вот и топили гречневой лузгой, А кто и навозом. От такой топки и морозный утренний сумрак Теплел, делался духовитым. В Кромском трактире Николай заказал гречневую кашу. Как там в Киеве, варят ли, любят ли гречу? Хотел запастись ее вкусом и запахом впрок. Вскоре хозяйский сынок чернявый отрок с напомаженным вихром и удивленным взором поставил перед ним целый горшок с разваристой и душистой гречкой, следом и огурчики и из зимних запасов и квашеную капусту. Он вдыхал, ел, вспоминал дальше. Он любил и этот гречнево-навозный запах, и мороз. Мальчиком едва вставала ока, бежал с ребятами на берег, тащил на гору ледянку-плетушку, вымазанную коровьим навозом, снизу политую водой и замороженную. Великая драгоценность ледянка! И метили ее, и прятали, все равно случалось не уследить. Ему соорудил плетушку Антип, их дворовый кучер и мастер на все руки. И все-таки в одну зиму у него ледянку стащили. Так и не нашел. Что ж, съезжал на заднем колесе. А потом Антип смастерил ему новую. В праздники ходил с братьями глядеть, как под монастырем на льду бьются на кулаках мещане с семинаристами стена на стену. Бивались на отчаянность. Правила были «бить в подвздох по лицу, не боже мой, и не класть в рукавицы медики». Только правила эти не всегда соблюдались. «Вот и получалось, побьют парня до бесчувствия». стащат на руках домой и от исповедовать не успеют, как уж приставился. На Кромской площади спускали бойцовских гусей. Гусь отца Протодьякона, когда дрался, гоготал так, что дети визжали, бабы крестились, жутко делалось даже мужикам, и смешно своего страха. Только и Протодьяконский, Перед гусем квартального Богданова тушевался. Богданов не чаял в нем души нянчился, как с младенцем. Знакомую площадь Николай и увидел во сне, причем сверху. Приснилось ему, будто над городом он летал. Квартальный пришел на Кромскую площадь, грузный, важный, за спиной плетеная клеть, В ней сокровище, его серый богатырь, доблестный воин. Хозяин не спускал с него глаз, лишь бы не навредили, не накормили моченым горохом, не подбросили под лапы гвоздик. И никогда ведь герой не подводил. Случалось, во время сражения входил в такой раж, что и у живого бойца крыло отрывал. Первым прыгнул серый, глинистый, загоготал, раскатисто, жутко. Тут Николай проснулся под гыканье сударикова пустобреха. Гусиными и кулачными боями в Орле развлекались издавна. Об этом Николаю рассказывали и дед, и отец. Но и во времена его детства город жил еще по-старинному. Табашников презирали. Бабушка по материнской линии Акелина Васильевна Алферьева плевалась и крестилась при одном только слове «табак». И торговала табаком единственная лавка в городе. Трактир тоже был долгие годы один, и если кто из молодых парней туда заглядывал, такого клеймили «трахтиршиком», что значило «тьфу, в женихи не годится». Полиции в городе не было. Караулили сами жители, ходили вокруг и стучали колотушкой, опасаясь не воров, а пожаров. Старинная сказка глядела чуть на супесь из каждого окошка в наличниках, подперев кулаком голову в чепчике, завязанном под подбородком бантиком. «Акелина Васильевна!» Помнила, как в орел прибыли пленные французы, голодные, рваные, замотанные в трепье, косматые яко звери. Их жалели, подавали хлебки, дали одежду, но принимать басурман на квартиру боялись. Пленных опередил слух, что они заразные, от того и мрут. На ночь французов загнали в нетопленные казармы. На утро половину повезли хоронить. Нашлось доброе сердце, повивальная бабка Василиса Петровна. Жила она на краю новосельской заставы и на собственный вкус выбрала себе несколько самых жалких пленников. Поселила их в своем доме и ухаживала как за родственниками. Гнать французов дальше не торопились, так что вскоре Василиса истратила на их содержание все, что имела... и начала ходить по городу, собирать постояльцам на пропитание. Акелина Васильевна обязательно ей подавала. Когда постой кончился, и ее пленных рубят вместе с другими повели из города, Василиса расколола всю посуду, которой они пользовались на мелкие черепки, и выкинула в поганую яму. Есть из плошек, из которых ели не христи, она не собиралась. Кое-кто из доходяк остался в Орле учить дворянских детей. Когда в 1825 году в город проездом из Таганрога в столицу был доставлен гроб с телом императора Александра, все рассеявшиеся по Орлу и ближайшим поместьям французы собрались на панихиду в собор. И не так уж мало их оказалось. Отец шутил, набралось бы на полковой оркестр. Собственный дом Лесковых стоял на Третьей Дворянской улице, в зеленом живописном месте, третьем от реки Орлик, в самой чистой части города, где располагались казенные здания и жило общество. Между прочим, на второй дворянской. Когда-то проживал крепкий старик с огромной вросшей в широкие плечи головой, на которой белые волосы стояли дыбом. — Голова тигра на геркулесовом торсе, — сказал о нем Пушкин, заглянув однажды к нему в гости. — То был неудобный русский человек, генерал Алексей Петрович Ермолов, легендарный покоритель Кавказа. Пушкин заехал к нему в 1829 году до рождения Лескова, а вскоре генерал покинул «Орел», хотя впоследствии еще приезжал сюда, навещал могилу отца. На том же кладбище по собственному завещанию был погребен и сам 85-летний генерал. Он не раз потом попадал в сочинение писателя Лескова и в роман Некуда, под именем генерала Стрепетова, и в статье о войне и мире Толстого, и в заметке присыщение знатностью и геральдический туман, а напоследок стал героем отдельного биографического очерка. Неподалеку от генерала жили подполковник Дмитрий Николаевич Тютчев, дядя поэта, Василий Петрович. Шиншин, -шин, двоюродный дед другого поэта Фета. В подаренной супругой Орловской усадьбе бывал Сергей Николаевич Тургенев, отец писателя. Как с тайной иронией выразился однажды Лесков, «Орел вспоил на своих мелких водах столько русских литераторов, сколько не поставил их на пользу родины никакой другой русский город». В свое время те же мелкие воды вспоят еще двух знаменитых русских писателей Ивана Бунина и Леонида Андреева. Отец нашего героя Семен Дмитриевич Лесков приобрел в Орле одноэтажный деревянный дом в августе 1832 года, как только выхлопотал себе должность заседателя в Орловской палате гражданского суда и начал получать регулярные жалования. События, происходившие в Российской империи, датируются по юлианскому календарю, а за границей — по Григорианскому. В случае двойной датировки первой указана дата по юлианскому календарю. Семейство его, супруга Мария Петровна и младенец Николай, жившая до этого у родных жены в сельце Горохове, впервые обрело собственное гнездо. Обвенчались Семен Дмитриевич и Мария Петровна за два года до этого, в 1830-м, на Красную Горку, в приходском храме села Собакина, оно же Архангельское. Село называли и так, и эдак. То по имени владельцев, то по названию расположенной здесь же церкви Архангела Михаила. Жениху было уже 39 лет. Он успел и помыкаться, и послужить, и поездить по России. Невесте, которую он еще недавно обучал наукам как домашний учитель, исполнилось 17. Первенец Николай появился на свет 4 февраля 1831 года в Горохове. Мать его сама еще выглядела красивым, милым ребенком. 11 февраля Николушку крестили в храме, где венчались его родители. Обряд совершил тот же священник Алексей Львов, старой знакомой семьи. Восприемником согласился стать Михаил Андреевич Страхов. крупный помещик и большой сумасброд, выражаясь прямее, человек ужасный и, возможно, безумный. Михаил Андреевич, глядевший, как священник окунает младенца в воду и морщившийся от жалкого писка, даже в дивном сне не мог увидеть, что память о его диких выходках и тиранстве не растворится навек в едких водах, неумолимой летой, и бессмертие он получит из рук вот этого красного пескуна, который, едва его вынули из купели, пустил лимонную струйку прямо на рясу батюшки. Страхов стал прототипом сердитого помещика в рассказе Лескова «Зверь», безжалостного князя Сурского в романе «Обойденные» и чудаковатого князя Одоленского. в повести «Смех и горе». Когда Лесковой перебрались в Орел на Третью Дворянскую, Марии Петровне, тогда худой, быстрой, было девятнадцать лет. Подобрав юбки, гремя ключами, она буквально бегала по новым владениям, казавшимся ей огромными и необыкновенно богатыми. Возле дома стояли и погреб, и ледник, и амбар. Отперла погреб. Сыр холодно, темно. Спустилась на две ступени, разглядела на полу пустую рассохшуюся бочку. Припахивала мышами и дохлятиной. Что ж, и вычистит, и приберет. Сам погреб удобный, глубокий, просторный. За домом раскинулся сад с яблонями, обсыпными. Урожайный выдался год. Сохла несобранная смородина, зеленел крыжовник, темнела вишня, сорвала-пожевала кислая мелкая. Сад был сильно запущен, а руки на что? Между садом и забором тянулся огород, с другой стороны находились конюшни и каретный сарай, оттуда уже неслись бормотания антипа и храп доморощенных косматых лошаденок — впрочем, только что благополучно довезших их из Горохова. Теперь забыть бы это Горохова вовсе. Там они жили бедными родственниками. Дня не проходило, чтобы удары палками, розгами, охотничьим рапником или кучерским кнутом по спинам крепостных не отсчитывались на конюшне сотнями. Сам барин Михаил Андреевич нередко присутствовал при истязаниях, но будто и не глядел равнодушно чистил розовые ногти под мольбы о помиловании немало утопленников принял в свои тенистые воды пруд в большом парке имения кто то от отчаяния и безысходности резался кто то вешался на чердаке Старосту антона барин сам избил до смерти в горохове у марии петровны только и было занятие что следить Как бы Николаша не заплакал ни вовремя, не попортил по младенчеству хозяйского, а Семен Дмитриевич не ляпнул по прямоте характера дерзость. Нельзя было подвести отца, много лет прослужившего у Страхова управляющим, не дай бог обидеть лишний раз и старшую сестру Наталью Петровну, и без того обиженную... Юной девушкой ее отдали в жены чудовищу Страхову в оплату за благодеяние. Михаил Андреевич пригласил Петра Сергеевича Алферьева в управляющие в трудную для семейства минуту. Освободил от уже подступавших унижений бедности. Бежав из Москвы в 1812 году, Алферьевы потеряли свое состояние. Все драгоценности, сбережения и серебро закопали у дома, но он сгорел в московском пожаре. Выгорела вся улица, осталось черное поле без единого деревца и иных примет. Клад было не отыскать. Горохова стало их спасением. И когда сорока шести летний Страхов попросил руки пятнадцатилетней красавицы Натальи, Можно ли было ему отказать? Неудивительно, что переезд на безопасное от горохового расстояние добрых сорок семь верст, жизнь в собственном доме с тремя комнатами, детской и кабинетом, наполняли Марию Петровну весельем и бодростью. С ролью хозяйки она освоилась быстро. Вскоре на Третьей Дворянской воцарился спокойный умный порядок. Сухие деревья в саду были спилены и выкорчеваны. Яблоки собраны отчасти съедены, отчасти превращены в варенье, как и остатки смородины с вишней. Ненужную ветошь из кухни и амбара выгребли и сожгли во дворе. Погреб подсушили и вычистили. Возле дома Мария Петровна разбила большую клумбу, на которые уже через год свели красные и кремовые розы, нежно-розовые георгины, лимонный лилейник. По краю, не мешая их пышной красоте, высажена была желтенькая пижма, хорошо помогавшая от боли в животе и геморроя, а ее запах отпугивал вшей и клопов. Мария Петровна обильно посыпала высушенными цветками диваны, стулья, подвешивала их в шкафах в мешочках, сшитых собственными руками. Жизнь семьи покатилась, наконец, по сухой ровной дороге. Казалось, так теперь будет долго. Всегда. Семен Дмитриевич каждый день с утра уходил на службу, шел в присутствие пешком, благо близко, по Карачевской и Болховской, по мосту через Орлик, Из гражданской судебной палаты он перевелся в уголовную заседателем по выбору от дворянства. Местные дворяне, за глаза посмеиваясь над угловатыми манерами бывшего бурсака, ценили его за честность и дельность. Семен Дмитриевич и в самом деле стал вскоре одним из лучших в губернии следователей, проницательным, неподкупным. В сложных случаях именно его приглашали в уездные и заштатные города Орловской губернии. Мария Петровна занималась хозяйством. Сама работала в огороде, шила, штопала, покрикивала на дворника, кухарку, но особенно грозно на Аннушку, гувернантку и няньку, крепостную девку, ровесницу за кипучий нрав, прозванную «Шибаенок». Аннушка или Анна Стефановна Калядина, со временем Лисковы начали называть ее Анной Степановной, умерла на девяносто девятом году жизни, успев поведать кое о чем из прошлых лет сыну Николая Семеновича Андрею, летописцу его жизни. Правда, выудить из бывшей крепостной погроб жизни, преданной хозяевам, удалось немного. Но внутренний ужас, с каким она приступала к одеванию и причесыванию молодой барни, Анна Степановна помнила и через восемьдесят лет. Николай стал первым ее воспитанником. Усидеть дома Аннушке было трудно, и она вела мальчика за калитку к Орлику. Там на выгоне паслись соседские коровы у одной Родился теленок. Наглядевшись, как он сосет мамку, как неловко и смешно ступает по траве, брели коврагу с обрывистыми краями и солдатской слободе, где с весны до осени учили рекрутов. Прокопченные, как картошка на костре, в пыльной форме, солдатики шагали и разворачивались, строились и расходились. Когда кто-то сбивался, офицер. Коротенький, плотный, визгливо кричал на виноватого, бил его палкой. Глядя, как вскрикивает солдат, как закрывает голову от ударов, мальчик плакал. Аннушка уводила его скорее прочь. По дороге в городской парк они садились на широкую скамью передохнуть, глядели на обмелевшую от плотины оку. Внизу на воде плескались голышом ребятишки. Визжали, брызгались катались на старой створке ворот, ловили в связанные мешком рубахи мелкую серебристую рыбешку. Николаю хотелось плескаться с ними. Нельзя, он, барич. «В городе Семена Дмитриевича все знают», — наставляла Аннушка. «А ты его сын. Другое дело на воле, в деревне. При мужиках можно и выкупаться. Кому что за дело, никто слова не скажет». Нагулявшись, возвращались к Орлику. На берегу ютились хибарки Пушкарской слободы. В небе, блестя крыльями, кружили голуби. Вспыхивал крест на Васильевской колокольне. Николай молился прямо туда, в сияющее синью небо. — Сделай, исполни так, чтобы мне поехать в деревню, чтобы купаться там в речке. Ловить рыбок, плавать на плате, как они. Молитва его была услышана.